Февраль в южный месяц. Пролетели полгода, как сон. Пришла весть, занедужил он. Любимый мой так занемок в постель обессиленный слег. Баллады Челда, баллада 295. Честь первая. Пришло время вспашки и сева бобов и овса. Дня святой Бригиты. Праздниковая честь и ярмарки восходящей волчьей луны. Примечание: День святой Бригиты празднуется 1 февраля. Конец примечания. Волки ушли в горы. Я слышу их далекий вой, но мои друзья все еще поблизости наблюдают, как я медленно изменяюсь. Сегодня белоголовая ворона вернулась с новостью: Уильям заболел. И, вероятно, как и отец, простыл, хотя в этом году замок не покидал Дядя остался заботиться о его нуждах и управлять замком. Слуги без твёрдой руки распустились, крадут и шастают по винным погребам, пренебрегая заботой о домашнем скоте и оружии. Служанки стали нерадивы, кухарки растолстели, кошки спят прямо у камина. Деревня полна слухов и пересудов, и болезнь господина Уильяма не первая из дурных новостей. На мягкой зиме разжиреет погост и нынешняя зима тому подтверждение. Среди человеческих стариков растет число умерших, и никакие молитвы не помогают. Это безумное Мойра гневается на наше неуважение, говорят люди. С приближением весны королева зимы свирепеет все больше и призывает бури и снегопады. Ночами она летает на черном коне, наматывая темные и рваные облака на веретену молний. И вот теперь мне приносят дары — Привязывают к ветвям деревьев ленты и лоскуты, оставляют у дверей тарелки с хлебом и солью. Пастор проповедует воздержание. Люди притворно послушны, но их дети играют в волшебном кольце, ищут озеро ведьмины камни, охотятся в лесу на гоблинов и делятся историями о безумной Мойре. «Безумная Мойра» или «Безумная Мэри» или «Мэри Мак», как теперь зовут меня дети — Живет в стволе терновника. пьет кровь нечестивых. Носит терновый венец и платье, сшитое из черных жуков. Она наблюдает за миром людей и порой исполняет их желания. Чтобы призвать ее, нужно привязать красную ленту на ветку терновника и станцевать вокруг него против движения солнца, напевая «Мэри Мак, Мэри Мак, вся в черном ты». И в крови, дай, что душе не хватает никак, Безумная, безумная Мэри. Этот стишок я не раз уже слышала, гуляя по лесу. Темная, как папоротник, я незаметно. Черная, как тёрн, я прячусь в тенях. Мэри Мак. Откуда взялось это имя? А в любом случае, оно еще один шаг прочь от данного мне Уильямом имени. Может, я и была когда-то Малмойрой, но теперь на ее место пришла. «Безумная Мэри. Теперь я снова почти не имею имени, а вскоре стану совсем безымянной. Безымянной. Бездушной. Свободной. Часть вторая. Февраль в южный месяц. И это неделя тому подтверждение. Хлёсткий восточный ветер, дождь, мокрый снег». А теперь еще и любимец королевы зимы — град, стучащий по крышам и распугивающий уток на взволнованном озере. Два погребения, неизвестная хворь и распространяющаяся среди овец болезнь, от которой они сначала становятся агрессивными, потом вялыми, а затем и вовсе мрут. Должно быть, это снова ведьмовство. Пока скосила шестерых, но это еще не конец. Настоящее бедствие. Крупный рогатый скот тоже страдает. В амбарах гниет зерно и большая часть сена. Запасы пищи скудны. Лошадей кормят зерновыми отходами, а на пастбище сплошные камни и грязь. Уильям продолжает хворать. К нему дважды приезжал доктор. В первый раз, один, во второй, с коллегой из города. Они не согласны друг с другом в определении причины болезни. Городской доктор говорит, что дело в душевном расстройстве и назначает лечение пиявками. Деревенский врач верит, что виной всему сердечные муки. Возможно, он прав. Я на это надеюсь. Надеюсь, Уильям хоть частично прочувствовал то, что чувствовала я, когда он бросил меня. Кукла, сделанная из савана умершей девушки, в расщелине боярышника превратилась в комок трепья, сплетённого терновыми колючками. А возможно, Уильям видит сны обо мне. После многих тяжелых, безнадежных ночей, когда он снился мне, это было бы справедливо. Фиона дважды пыталась увидеться с ним, но ее прогоняли. Наверное, ей страшно. Разочарование, позор, неудачная беременность состарили ее раньше времени. Теперь она носит черное, прячет волосы и подумывает об уходе в монастырь. Мне ее ничуть не жаль. Она жива. Большего я ей не должна. Но Фиона повадилась ходить в лес, словно ищет что-то. Вчера она обвязала лоскутом ствол терновника, одиноко растущего возле озера. Она не принесла подношений, не напела стишок, но я и так знаю, чего она хочет. Сегодня я позволила ей меня найти. Мы были неподалеку от моей испаленной хижины. Лодку я надежно спрятала. И сама могла при опасности мигом исчезнуть. Благодаря проведенному с волками времени я стала еще тише и незаметнее. Я передвигаюсь по лесу то на ногах, то на четвереньках. Слышу ветер над головой и тихий шелест голых веток деревьев. Ночью шел дождь. Земля под ногами влажная и мягкая. Я беззвучно перемещаюсь по лесу. После месяцев жизни я выгляжу потрепанной как никогда. Волосы покрывают слой застывшей грязи, В косах застряли листья и веточки. Я пахну волком. И чем похуже? Одежда, заляпанная кровью, грязью и потом. Это то, что я нашла или украла. Большая куртка, коричневая юбка из мешковины, проеденный молью шерстяной шарф. Я выгляжу натуральной дикаркой, Той демоницей, коей меня представляют люди. Безумной Мэри. Я встретила Фиону на тропинке. Позволила подойти ко мне. Она заметила меня не сразу. Я сидела неподвижно, походя на высохший пень. А потом встала, и Фиона отшатнулась, будто собравшись сбежать. Замерев на месте, она посмотрела на меня своими глазами незабудками. «Я знала, что ты жива», — сказала она. Прошло четыре месяца после ее неудачных родов, но Фиона по-прежнему выглядит беременной. У нее и лицо кругло, и живот. Глаза впали. Взгляд стал старше и холоднее. «Он думал, что способен покончить со мной», — ответила я. «Он ошибался». Фиона ответила мне полным ненависти взглядом. «Я не боюсь тебя», — заявила она. «Ты все у меня отняла. Что еще можешь сделать со мной? Ничего я у тебя не отнимала. Уильям — неверный мужчина. Если бы он по-настоящему тебя любил...» «Я говорю о ребенке. Голос Фионы тих, холоден и резок. Из-под шарфа выбились волосы цвета примулы и чертополохом разметались на ветру. «Ты забрала его!» Глядя мне в глаза, произнесла она. «Забрала колдовством!» «Я ничего у тебя не забирала!» Мотаю я головой. «Моя вражда направлена только против Уильяма. Лгунья!» выплюнула фиона и достала из-под плаща какое-то рванье мою куклу ты сделала это ты украла ребенка из моей утробы украла прежде чем я увидела его личика прежде чем я успела дать ему имя я не делала этого клянусь своей жизнью но мне не по себе вспомнился наш древнейший разговор цена будет высока Я любую заплачу. Какую же сделку я с ней заключила? Какую цену заплатила? Часть третья. Очередной виток в южного месяца, и холмы снова покрыл снег. Долину он пока не затронул, но потемневшие небеса по-прежнему угрожающих мурятся: Фиона более не ходит в лес. Она сказала все, что хотела. Но иногда во сне... Я вижу ее лицо и слышу резкий, обвиняющий голос. Мне это тревожит, хотя я действительно не забирала у нее ребенка. Я жаждала рассчитаться с Уильямом, а не с ней. И все же меня часто мучает тут мой разговор с древнейшей. Я помню, с какой улыбкой она стояла у порога моей хижины помню, как ярко блестели ее глаза. Сколько же ей на самом деле лет? На какой древней, далекой земле она произошла. Странствующий народ не рождается и не умирает. Мы просто странствуем, вот и все. У нас нет родителей, нет детей. Мы парим в воздухе, семенем произрастаем в земле и пускаем корни везде, где только можно. Мы растем, цветем и движемся дальше. Мы странствующий народ. Я пытаюсь представить ребенка Фионы, если он и правда у нее был. «Мне представляется маленькая копия Уильяма с глазами цвета колокольчиков и сверкающими на солнце волосами. Я ведь прокляла весь рот Уильяма. Сказала, что увижу, как он прервется. Поклялась в этом на могиле отца Уильяма и запечатала клятву оставленным камнем с руной. Похоже, мои слова сродни брошенным в озеро камням, от которых идет рябь аж до самого берега. Кто ещё их услышал?» И как много знает древнейшая. Прошлой ночью я снова ходила к ней. Февраль. Месяц волчьей луны. И вчера древнейшая выла и стонала. Небо заволокло клочками туч. Дул яростный порывистый ветер. Боярышник среди этого мрака чернел, как паучье гнездо. Был холоден, как могила. И спал, как армия живых мертвецов. В тусклом свете вокруг древнейшей Серели и чернели камни волшебного кольца. Из деревни не доносилось ни звука, Лишь несколько окон золотило Невыносимо далекое свечение очага. Древнейшая спала, Но под корой боярышника Уже чувствовалось приближение весны. Там, в глубине, течет кровь. Она видит сны. Она поет, она шепчет. Древнейшая! позвала я. От боярышника дохнула легкой волной чего-то похожего на веселье. Древнейшая, пожалуйста, поговори со мной. А в ответ тихий, отдаленный смех, словно смеется ребенок, играющий глубоко под землей волшебного кольца. Мне становится слышна музыка, голоса Мэри Мак, Мэри Мак, дитя в мешке не держи. Не отыскать никому его так безумная безумная Мэри. Древнейшая смеется надо мной. В любом случае, она ничего не говорит. а Лишь зловещая мелодия доносится из-под земли, где корни боярышника уходят в невероятную глубину до самых зеленых кущ и даже дальше Царство мертвых. Часть четвертая Еще один виток в южного месяца и новые вести из замка. Уильям не идет на поправку, несмотря на целую армию врачей. Вызван еще один специалист, эксперт по всему загадочному и необъяснимому. Он заявил, что Уильям околдован и потребовал для своих лекарств разнообразные дорогие ингредиенты. Этот мужчина, естественно, шарлатан. Все доктора Уильяма шарлатаны. «Через кольцо я наблюдала за тем, как они приходили и уходили со своими настойками, эликсирами, пиявками, баночками, песнопениями, талисманами и заклинаниями. Но этот мужчина и на самом деле специалист. Он приехал с двумя вазами книг и после двухнедельного изучения болезни раскрыл Уильяму ее причину. «Уильям — жертва проклятия ведьмы на крови», — заявил он. «Наложенная в свете голубой луны». И напитанное черной магией, оно может быть снято ягодами рябины, красной нитью, заклинанием с Руной Райдо и сердечной кровью ведьмы, пролитой при свете Вороньей Луны. Примечание. Руна Райдо — символ движения, путешествий, олицетворение жизненного пути человека. Воронья Луна, воронье Полнолуния наступает в марте. Конец примечания. На это у них мало шансов. Уильям уже пытался найти меня и не смог. Сейчас, когда вовсю действуют мои чары, показаться ему безумие. Тем не менее меня тянет к нему. Я хочу увидеть его. Столько месяцев прошло, а я так и не позабыла Уильяма. Я вижу его лицо во снах, слышу его голос, ощущаю его прикосновение. Как бы ни была сильна моя ненависть, часть Уильяма осталась внутри меня. Занозой, под кожей, острый, болезненный, слишком крохотный для извлечения. И все же мне необходимо освободиться от него полностью, чтобы я наконец вновь смогла стать собой. В деревне только и разговоров, что о ведьмовстве. Люди завешивают двери красным тряпьём, ходят в церковь, постятся, молятся, и пытаются умилостивить безумную мэри, принося ей подношение под волшебное дерево. Всеми признано. В болезни Уильяма, в потере ребенка Фионой и во множестве других бед, захворавших овцах, не дающих молока коровах и заплесневелом зерне, виновата безумная Мэри. Малейшие неурядицы и неполадки приписываются вмешательству ведьмы. Матери укачивают младенцев, напивая колыбельные о королеве зимы. Дети с криками гоняются друг за другом, нацепив на лица маски, вырезанные из мешков. Белоголовая ворона говорит, что в городе, по рекомендации нового доктора Уильяма, повешены две ведьмы, и несколько женщин находятся под подозрением. Это, без сомнения, нищенки или старухи не в себе, которые не соображают, что надо бежать. Людей, попробовавших крови, сложно усмирить. Мне теперь нельзя быть увиденной. Сороками разлетаются слухи. Волчья луна убывает. И вскоре взойдет воронья. «Волшебная луна, при которой моя кровь обретает особую ценность».